18 марта ясная поляна. Вчера приехал Илья, запылился, заскорус и состарился без употребления. Ничего не делал, все болит печень, должно быть смертная болезнь. Мне это не страшно, не неприятно, только не привык. Все хочется по старому работать. Ездил в Ясенки, заболела дорогой, пытался писать, не идет. Вечером читал Сенкевича. Комментарий двадцать второй. Очень блестяще. Соня пришла и стала говорить о продаже сочинений новых, и мне стало досадно. Стыдно мне. Комментарий двадцать второй. Генрих Сенкевич. Без догмата. Русская мысль. Номера с первого по третий и с пятого по десятый за 1890 год. Конец комментария. 19 марта. Ясная поляна. Встал рано. Походил. Напился кофе. Заболела. Писать не могу, хотя окажутся ясными мысли. Пока, думаю, нет памяти, бойкости. Приехал инспектор. Я не принял его напрасно. Инспектор был что-то вроде жандарма. Допрашивал. Маша на силу отделывалась. Закроют школу. И мне жалко за девочек. Илья тут, и я все не могу поговорить с ним. Очень хотелось, но не умел подступиться, тем более, что он удаляется. Он весь, его разговоры, шуточки — это точно приправа к кушанью, которого нет. Это часто бывает, что жизнь, деятельность, разговоры, в особенности веселые и шутки — это приправы к тому существенному, чего нет. «Нынче 25 марта. Утром написал письмо Вагнеру, огорчившемуся на плоды просвещения, и потом покончил после словия. Комментарий 23. «Кажется, слабо». «Вчера 24-го получил письма от Вагнера. Утром писал мало. Вечер ездил верхом в Ясенки и Козловку. Третьего дня 23-е. «Соня вернулась. Я много спал, ничего не делал». «Мы читали некуда, и я один читал. Хуже стало». Комментарий двадцать четвертый. «Приехал Лева, Хорош. Хочет продолжать на филологическом. Я поговорил с ним». «Двадцать восьмое марта. Ясная поляна. Все болит во время обеда живот. Спал, потом поправлял послесловие. Сейчас получил о том же письмо Боленского». Комментарий двадцать пятый. «Начал писать ответа Боленскому». Вероятно, не напишу ему. Комментарии. Двадцать третий. Толстой отвечал на письмо Вагнера, обижавшегося на то, что Толстой будто бы в образе профессора Спирита в плодах просвещения высмеял его. Комментарий двадцать четвертый. Некуда. Роман Лескова. Тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года. Конец. Комментария двадцать четвертого. И комментарий двадцать пятый. Издатель журнала «Русское богатство» Боленский утверждал, что крыцерва соната вызывает негодование молодежи. Ответ Абаленскому: смотри полное собрание о сочинении, том 65, страница 61, 62, конец комментария. Страница 423, 29 марта, если буду жив. Нынче 7 апреля, жив еще, пойду назад. Вчера, 6 апреля, утром дописывал, поправлял послесловие. Только что расписался и вполне уяснил себе. Проводил ганзена, вечером хорошо ходил, молился. Сережа легче, слава Богу, служение любви успокаивает, радует, украшает жизнь. Письмо от Колечки, все тоже задорное, грустно. 8 апреля. Спал дурно, не здоровится, не мог писать, а много нужно. Письмо Черткова. Написал несколько плохих писем. Читая Львина сочинение, пришло в голову. «Воспитание детей, то есть губление их, эгоизм родителей и лицемерие». Комментарий 26 шестой. «Повесть вроде Ивана Ильича». Комментарий 27. «Да, думал. Нехорошо прийти и накурить людям. Но разве лучше...» прийти к веселым, счастливым людям с мрачным лицом и испортить им удовольствие. Комментарий двадцать шестой. В 1890 году Лев Львович Толстой написал рассказы «Любовь и Монте-Кристо». Комментарий двадцать седьмой. Замысел частично осуществлен в незавершенной повести «Мать». Смотри, том двенадцатый настоящего издания. Конец комментария. 10 апреля. Ходил, гулял, много думал. Вчера и нынче, а именно, первое. Одно из самых дерзких неповиновений Христу – это богослужение, общая молитва в храмах и название отцами духовенства. Тогда как Евангелие от Матфея, глава 3 стих с 5 по 15 От Иоанна, глава 4, стих 20-21, и от Матфея, глава 23, стих 8. Второе. Выразить словом то, что понимаешь так, чтобы другой понял тебя, как ты сам, дело самое трудное, и всегда чувствуешь, что далеко-далеко не достиг того, что должно и можно. И тут взять и задать себе еще задачу ставить слова в известном порядке размеры и окончаний, «Разве это не сумасшествие?» Но они готовы уверять, что слова сами собой складываются в «волнует кровь и любовь» другим. Третье. Социалисты говорят, не нам, пользующимся благами цивилизации и культуры, надо лишаться этих благ и спускаться к грубой толпе, а людей, обделенных благами земными, надо поднять до нас – и сделать их участниками благ цивилизации и культуры. Средство для этого наука. Она научает нас побеждать природу, она до бесконечности может увеличить производительность, она может заставить работать электричеством, Ниагарский водопад, реки, ветра. Солнце будет работать, и всего всем будет довольна. Теперь только малая часть – Часть людей, имеющие власть, пользуются благами цивилизации, а большая лишена этих благ. Увеличить благо и тогда всем достанет. Но дело в том, что люди, имеющие власть, уже давно пользуются не тем, что им нужно, а тем, что им не нужно, всем, чем могут. И потому, как бы не увеличились блага, те, которые стоят наверху, употребят их, все для себя. Употребить нужного нельзя больше известного количества, но для роскоши нет пределов. Можно тысячи и четверти хлеба скормить, лошадям, собакам, миллионы десятин превратить в парки и тому подобное, как оно и делается. Так что никакое увеличение производительности и богатств ни на волос не увеличит благо низших классов до тех пор, пока высшие имеют и власть, и охоту потреблять на роскошь избыток богатств. Даже напротив, увеличение производства, большее и большее владевание силами природы дают большую силу высшим классам, тем, которые во власти силу удерживать все блага и ту власть над низшими рабочими классами. И всякое поползновение со стороны низших классов заставить богатых поделиться с собой, революции, стачки, вызывают борьбу. Борьба же — бесполезную трату богатств. «Никому пускай не достается, коли не мне», — говорят борющиеся. Покорение природы и увеличение производства благ земных для того, чтобы переполнить благами мир — так, чтобы всем достало. Такое же неразумное действие, как то, чтобы увеличивать количество дров и кидания их в печи, для того, чтобы увеличить тепло в доме, в котором печи не закрываются. Сколько ни топи, холодный воздух будет нагреваться и подниматься вверх, а новый холодный тут же, же заступать место поднявшегося и равномерного распределения тепла, а потому и самого тепла не будет. До тех пор будет доступ холодному воздуху и выход теплому, имеющему свойство подниматься вверх. Будет так до тех пор, пока тяга будет снизу вверх. До сих пор против этого придумано три средства, из которых трудно решить, которые глупее. Так они глупы все три. Одно первое средство революционеров – состоит в том, чтобы уничтожить то высшее сословие, через которое уходят все богатства. Это вроде того, что бы сделал человек, если бы сломал дымовую трубу, через которую уходит тепло, полагая, что когда не будет трубы, тепло не будет уходить. Но тепло будет уходить в дыру так же, как и в трубу, если тяга будет та же, точно так же, как богатства все будут уходить опять к тем людям, которые будут иметь власть до тех пор, пока будет власть. Другое средство состоит в том, чтобы делать то, что делает теперь Вильгельм II. Не изменяя существующего порядка, от высших сословий, имеющих богатство и власть, отбирать маленькую долю этих богатств и бросать их в бездонную пропасть нищеты устроить вверху вытягивающие тепло трубы, там, где проходит тепло, опахало, и этими опахалами махать на тепло, гоняя его к низу, в холодные слои. Занятие, очевидно, праздное и бесполезное, потому что, когда тяга идет снизу вверх, то как бы много ни нагоняли тепла вниз, а много нагнать невозможно, оно все тотчас же уйдет, и труды пропадут даром. И, наконец, третье средство, которое с особенной силой проповедуется теперь в Америке. Средство состоит в том, чтобы заменить соревновательное, индивидуалистическое начало экономической жизни началом общинным, артельным, кооперативным. Средство, как это и высказано в Даун и Нейшиналист, то, чтобы проповедовать, И словом, и делом кооперацию. Внушить, растолковать людям, что соревнования, индивидуализм, борьба губят много силы, потому что богатство, а что гораздо выгоднее кооперативное начало, то есть каждому работать для общей пользы, получая потом свою долю общего богатства, что так выгоднее будет для всех. Все это прекрасно, но горе в том, что, во-первых, никто не знает, какая порция достанется на каждого, если всем будет поровну. Главное же то, что какая бы ни была эта порция, она покажется недостаточной людям, живущим, как они теперь живут, для своего блага. Всем будет хорошо, и тебе будет как всем. Да я не хочу жить как все, а лучше. Я жил всегда лучше, чем могут жить все – и привык так, а я жил долго хуже, чем все могут жить, и хочу жить, как жили другие. Средство это глупее всех, потому что оно предполагает, что при существующей тяге снизу вверх, то есть при мотиве стремления к наилучшему, можно уговорить частицы воздуха не подниматься выше по мере нагревания. Средство одно. Показать людям их истинное благо и то, что богатство не только не есть благо, но отвлекает их, скрывает от них их истинное. Одно средство – заткнуть дыру мирских желаний. Только это одно даст равномерное тепло. И это-то и есть самое противоположное тому, что говорят и делают социалисты, стараясь увеличить производительность и потому общую массу богатств. Теперь два часа. Здесь Стахович. Я с ним не ласков был. Напрасно. Страница 426. 11, 12 и 13 апреля. Ясная поляна. Третьего дня писал опять о наркотиках. Комментарий 28. Недурно. Вчера. Прекрасно думал утром и записал в книжке, но писать не могу. Пошел после обеда в Тулу и был на репетиции, комментарий 29 девятый. Очень скучно, комедия плоха, дрепи день. Третьего дня, говоря со Стаховичем, ругал царя за то, что возобновилась смертная казнь. Нынче поздно встал, не мог писать, дошил сапоги, вечером гулял Лева Грустин, та не мила. Теперь первый час, думал. Второе. Говорят. Благодаря роскоши жизни высших классов, их досугу, происходящему от неравенства состояний, являются выдающиеся люди, равнодушные к благам мира с одними духовными интересами. Это все равно, что сказать, что на поле, вытоптанном скотиной, оставшиеся колосья особенно хороши, ведь это неизбежное вознаграждение, которое есть во всяком зле, А потому нельзя этим оправдывать дело не зла. Третье. Орлов, да и многие говорят, я верю как мужик. Но то, что он говорит, это показывает, что он верит не как мужик. Мужик говорит, я верю как ученые господа, как архиерей. Комментарий 28. -й. Статья «Для чего люди одурманиваются» и комментарий 29 девятый на репетиции спектакля «Плоды просвещения», который ставил в Туле Николай Васильевич Давыдов. Спектакль состоялся 15 апреля 1890 года. Конец комментария. 18 апреля. Жив и здоров и прожил с тех пор 4 дня. Нынче 18 апреля. Встал поздно, выспался, сел за работу после слове. Думал много, написал мало. Сережа уехал, Левый Истахович, в Оптину. Ходил после обеда на Грумант с Новиковым. Письмо хорошее от Шекера, Холистера. Думал в ответ на письмо Кудрявцева, в котором он пишет, что половой союз есть священный акт, так как продолжает род. Думал, что как человек вместе со всеми животными подчиняется закону борьбы за существование, так он подчиняется как животное закону полового размножения. Но человек как человек находит в себе другой закон противной борьбе, закон любви и противный половому общению для размножения, закон целомудрия. Думал для будущей драмы, как мужики притворяются, что верят для господ, а господа притворяются для мужиков. Комментарий тридцатый. Возможно, к драме и свет во тьме светит. Конец комментария. Страница четыреста двадцать седьмая. Вчера семнадцатая. Письмо прекрасное от Черткова и от Кудрявцева глупая, хотя и печатное. Ходил провожать Рахманова, были Зиновьевы и Суета. Третьего дня был Давыдов, тяжело с ним. Рахманов был и получил письмо от своих, где про меня сказано. Получил письмо от Толстого. Он пишет о собственности, но Михаил не будет отвечать, так как Толстой все равно не поймет. Это мне очень здорово. Кажется, не разлюбил их. Пятнадцатое. Я провожал всех в театр. Пришел Рахманов. Есть гордость и не то. Но еще больше не того в наших. Очень тяжёл праздный сумбур. Всё время писал послесловие. Теперь двенадцатое. 24 апреля. Опять прошло пять дней. Вчера 23-го вечером был грот и чех-профессор. Комментарий 31. -й. Я был нехорош, любовен. Утром много поправлял послесловие. Гостит Горбунов. Он хотел ехать 22-го. Вечером я сеял. 22-е суббота. После обеда пахал. Утро писал, Горбунов. Двадцатое пахал и писал, Много писем. Комментарий тридцать первый. Карл Крамарш, теоретик панславизма. Конец комментария. С двадцать пятого по тридцатое апреля ясная поляна. Нынче пришел Золотарев, очень милый, серьезный и добрый человек. Он написал замечательную статью о Крейцеровой сонате. Думал за это время. Первое. К повести Фридрихса. Перед самоубийством раздвоение. Хочу я или не хочу? Не хочу. Вижу весь ужас, и вдруг она в красной паньове, и все забыто. Кто хочет, кто не хочет. Где я? Страдание в раздвоении и от этого отчаяние и самоубийство. К послесловию. Если же пал или пала, то узнать, что искупления этого греха нет иного, как первое. Освободиться вместе от соблазна похоти. И второе. Воспитать детей слуг Богу. Пятое мая. Пирогова. Писал письма, сеял и пахал. Второго. Писал статью о пьянстве и кончил. Очень устал. Вечером пахал. Очень устал. Лихорадочное состояние. Третьего поправил статью и поехал с Машей в Пирогово. Поздно приехали. Опять лихорадка. Четвертого. Дурно спал и ничего не делал. Вечером ходил доржавый назад. Очень нездоровится. 9 мая 1890 года. Пирогова. «Все болен. Идет не лучше. Нынче думал. Первое. Многие из тех мыслей, которые я высказывал в последнее время, принадлежат не мне, а людям, чувствующим родство со мною и обращающимся ко мне своими вопросами, недоумениями, мыслями планами. Так основная мысль, Скорее сказать, чувство крейцеровой сонаты принадлежит одной женщине, славянке, писавшей мне комическое по языку письмо, но замечательное по содержанию, об угнетении женщин половыми требованиями. Потом она была у меня и оставила сильное впечатление. Мысль о том, что стих Матфея «Если взглянешь на женщину с вожделением» и так далее – относится не только к чужим женам, но и к своей, переданным англичанином, писавшим это. И так много других. Страница 428. 11 мая. Пирогова. Если буду жив. Было время, что я начал думать, не умираю ли. Никакого страха, слава Богу. Только страх как бы не умереть дурно. «Диета строгая нужна всем. Об еде книга нужна». Комментарий 32 -й. Смотри статью «Первая ступень». Полное собрание сочинений том 29 -й. Конец комментария. 18 мая Ясная поляна. За это время поправил корректуры начала комедии. Написал письмо Страхову и начал поправлять предисловие о пьянстве. Комментарий 33. 10. Мы пишем наши романы, хотя и не так грубо, как бывало. Злодей — только злодей, и добротворов — добротворов. Но все-таки ужасно грубо, одноцветно. Люди ведь все точно такие же, как я. То есть пеги, дурные и хорошие вместе... Они такие хорошие, как я хочу, чтобы меня считали, не такие дурные, какими мне кажутся люди, на которых я сержусь или которые меня обидели. Комментарий 33. Корректуры комедии Плоды просвещения. Конец комментарий. 20 мая Думал одно. Мы едим соусы, мясо, сахар, конфеты, объедаемся. И нам кажется, ничего. В голову даже не приходит, что это дурно. А вот катар-желудка — повальная болезнь нашего быта. Разве не то же самое сладкое эстетическая пища? Поэмы, романы, сонаты, оперы, романсы, картины, статуи — тоже катар-мозга. Неспособность переваривать и даже принимать здоровую пищу. И смерть.